«Об этом, ну, есть еще кое-кто, кто должен присоединиться к нам, помимо уже присутствующих. Я собираюсь пригласить его сейчас, так что не будьте слишком шокированы, хорошо?» Нея видела краем глаза выражение отвращения на лице Ремедиус. Если это могло вызвать отвращение на лице капитана, вероятно, это было связано с Елдваофом. А потом вдруг слова «демон горничная», услышанные на прошлом собрании, пришли ей в голову. Услышав приказ Каспонда, Густав открыл боковую дверь и переговорил с человеком, что был с той стороны. А потом перед ним появился Но Нея знала, какой это был вид. Это был зерн. Хотя этот вид и обладал блестящим панцирем, его внешний вид не был угрожающим. Однако вокруг него был слабый, почти незаметный запах крови. Нея стало интересно, что здесь делает такой получеловек. Каспон, казалось, почувствовал это и заговорил. «Это посланник». «Посланник Йолдвоофа здесь?» Нея 네 бессознательно позволила своей враждебности проявиться, и Зерн задергался, будто собрался обороняться. «Держи себя в руках, оруженосец Бараха. Кажется, ты слегка ошиблась. Он не посланник Йолдвоофа, совсем наоборот. Он является посланником тех, кто планирует восстать против Йолдвоофа». «Эээ...» Нея 네 не могла не воскликнуть от удивления, Каспонд, казалось, ожидал такой реакции и засмеялся. «Ты выглядишь удивленной. Но этого и стоило ожидать. Определенно ты не ожидала, что кто-нибудь из полулюдей восстанет против правления Елдвоофа, не так ли?» Однако такие полулюди есть. По словам уважаемого посланника, не все полулюди верны Елдвоофу всем сердцем. Например, эти зерны. Есть и другие виды, у которых нет выбора, кроме как подчиниться Елдвоофу, потому что их правящий класс их королевские семьи, были взяты в заложники. Они хотят спасти этих заложников». «Точно. Нея никогда раньше не слышала этот женский голос, и это ее всполошило. Она глядела интерьер комнаты. Наконец, с мыслью «не может быть», ее глаза уставились на зерна. Этот пришедший голос звучал совершенно по-человечески. «Откуда в этом отвратительном и пугающем теле взялся такой совершенно человеческий голос?» «Это особая способность зернов или это какой-то магический трюк?» «В городе, который вы, люди, называете Калиншей, находящейся в четырех или пяти днях пути на юго-запад, удерживают кое-кого важного для нас. Мы просим вас спасти его». Нея представила в своей голове карту Святого Королевства. Из предыдущих слов, город, о котором говорила Зерн, был действительно Калиншей. Конечно, он был чуть более западнее и, возможно, не совсем в пяти днях пути» но все остальное было в пределах погрешности. Однако было одно, чего Нея не понимала. Зачем они рассказывали об этом ей? Прежде чем Нея могла обдумать причины этого, Каспон сказал нечто шокирующее. Вот почему мы решили объединиться с ними, чтобы сразиться с Елдваофом, Барахасан. Э? Нея было подумала, что ослышалась. Как они могут доверять такому виду, как зерны, монстрам, у которых даже нет черт лица, чтобы понять их? Мы были вынуждены покориться власти Елдваофа и вторгнуться в эти земли, как часть его армии. Но мы получили новости о том, что наш король, будучи заложником на Абелионских холмах, был убит демонами. Также, еще как символ нашего подчинения, плену держит нашего принца. Теперь, когда предыдущий король убит, он наш новый король. Если вы спасете его, мы поможем вам». Убили ли его, потому что им не нужны были два заложника – Или была еще более дьявольская причина для убийства. Хотя она и не могла глубоко разобраться в этом, но важным фактом оставалось то, что их король был убит. Короче говоря, мы готовимся отправить нашего нового короля туда, где ельдвуов не сможет до него добраться. Поэтому наша элита, Королевская гвардия, не сможет вам помочь. Однако те, кто останутся, 3000 наших воинов, что привел ельдвуов, будут сражаться на вашей стороне. Наш вид не вымрет, покажив король. И хотя бы одна женщина. Поэтому вы можете использовать этих воинов, как пожелаете. Не будет проблем, даже если вы сами их убьете. Вот так вот. Ты же помнишь условия, которые я изложил, чтобы победить Елдвофа? Вместо того, чтобы сокращать число полулюдей, убивая их в бою. Мы понесем меньше потерь, если будем убеждать их покинуть его сторону. Кроме того, они предоставили нам важную информацию, и мы ее уже проверили». Каспонд улыбнулся, а затем продолжил. Из того, что мы знаем, эта новость не является ловушкой Елдвоофа. Напротив, это то, что мы можем использовать для борьбы вместе с зернами. Если Елдвооф узнает об этом, они будут уничтожены, а их принц, новый король, также будет убит. Таким образом, Каспонд еще и пригрозил зернам на случай предательства. Для всех, кто имеет высокое положение, вполне естественно так рассуждать. Но факт того, что Каспон способен так безжалостно угрожать, испугал Нею. Однако, как только спокойствие вернулось в сердце Неи, у нее возник вопрос: а именно, зачем он привел ее сюда, чтобы выслушать их планы? Если он хотел, чтобы Нея приняла участие в спасении, достаточно было отдать ей приказ. Это правда, что Нея теперь командир подразделения, но в конечном итоге она была просто оруженосцем, которая несколько опытна слугам. Объяснять ей операцию в таких подробностях не было необходимости. И не только это. Не говорите мне, что они все еще считают меня оруженосцем Его Величества. Так, будто я уже почти стала гражданином колдовского королевства. Вероятно, они считают, что при обычных обстоятельствах король-заклинатель также выслушал бы эту информацию. Или, может быть, они хотят, чтобы я объяснила это королю-заклинателю, когда мы снова увидим его». В итоге Нея по-прежнему была оруженосцем короля-заклинателя. Она гордо выпутила грудь, и Каспонд немного удивился внезапному изменению ее настроя. «Теперь, что касается спасения принца Зернов. Мы приняли решение, что спасти его во время хаоса нападения на Калиншу будет очень трудно. Действительно, продолжала Зерн, следуя за словами Каспонда. Позвольте мне сказать вам, где находится принц. Вице-капитан, надеюсь, вы поможете мне прояснить детали». Зер начала объяснение с поддержкой Густава. Прежде всего, великий город Калинша находится на вершине холма. Он находился под непосредственным управлением королевской семьи и был защищен толстыми стенами. На западе, недалеко от самой высокой точки, находится замок Калинши. Он был предназначен для удержания в страхе полулюдей, которые смогут преодолеть стену на границе страны. И в то же время он был рядом с крупным торговым путем, ведущим на юг поэтому он был более защищенным, чем любой другой город в Святом Королевстве. Кроме того, хотя это и редко происходило, замок Калинши был очень защищен, чтобы выдержать любые осады. Заключенный в тюрьму принц Зернов находился в одной из башен замка. Так как эта башня находилась в самой глубине замка и предназначалась как последняя линия обороны, можно было сказать, что это самое трудное для проникновения места в Калинше. У башни не было даже окон в целях защиты от атак с воздуха, поэтому никто не смог бы попасть в нее, спустившись с неба. Эта башня сейчас была заселена мощными стражниками из расы Вах-Ун, похожей на огров, и способных использовать магию водной стихии. Зернам было запрещено приближаться к башне, иначе с их принцем могли что-то сделать. Однако, если их предательство не будет раскрыто, и если охранники заметят людей – которые, как будут бы, думать, не связаны с зернами, они не навредят принцу, на самом деле они даже будут защищать принца, в этом и заключалась помощь людей. Но как только начнутся настоящие боевые действия, а принц все еще будет заключен в тюрьму, у нас не останется выбора, кроме как убивать вас, людей, поскольку все наши товарищи, кто присутствует в этой стране, слова зерна начали терять согласованность, но все поняли смысл. К тому времени уже будет слишком поздно. Спасение принца имело свою ценность, потому что зерны могут перестать быть врагами людей. Если же зерны будут уничтожены, тогда не останется необходимости спасать их принца. Будет слишком поздно посылать спецотряды, как только начнется бой, продолжил уже Каспонд. Поэтому самый безопасный и эффективный способ спасти принца – послать группу элитных скрытных воинов. Оруженосистная бараха. «Я хочу, чтобы ты командовала этой операцией». «Я не могу, это невозможно для меня». Нэя немедленно ответила Каспонду. Обычно отказ от приказа принца, который был верховным главнокомандующим, был бы за рамками дозволенного, как с точки зрения военной дисциплины, так и с социальных норм поведения. Но в то же время приказ был до смешным. Это было просто уже слишком, независимо от того, как на это смотреть. «Я знал, что ты это скажешь». «Тем не менее, Бараха-сан, это дело также принесет и тебе большую пользу», – Каспон сузил глаза. «Они предоставят нам знания о холмах и найдут надежных проводников», – Ная сглотнула. Она прикусила губу, отчаянно пытаясь скрыть свои эмоции. «Насколько мы можем доверять этим словам?» «Как только вы спасете принца, Зерны ответят восстанием изнутри, и в этот момент Калиншу будет взять намного проще. Это, разумеется, намного лучше, чем обычный штурм» и мы сможем взять больше полу людей в плен. Зерны также говорят, что они разузнают, какие заключенные имеют ту, необходимую тебе информацию.